В молчаливом черном пространстве плыл грациозный силуэт. Под действием излучаемого звездами света развернутые паруса толкали корабль вперед. В рубке управления перед штурвалом из резного дерева стоял Сит, и вместе с женой следил за ходом восстановительных работ на борту бабочки, переводя взгляд с одного экрана на другой. Сожженные здания отстроили заново, центральное неоновое солнце заменили, мертвых похоронили, раненых вылечили. На большом экране передавали новости с Земли, приходившие с запозданием в несколько минут. Волнам требовалось преодолеть пространство. Миллиардер чувствовал в душе облегчение от того, что победу на корабле в итоге одержал лагерь «Ян», которым он руководил и который казался ему более правомерным. Как бы там ни было, этот лагерь более последователен в реализации проекта по колонизации подходящей новой планеты, ведь наши противники, поддерживающие коалицию Инь, хотели вернуться. Рука сама потянулась к музыкальному центру и включила концерт для флейты Пикколо с оркестром ВИВАЛЬДИ Кадры новостей «Земли» и нежная музыка великого венского музыканта создавали разительный контраст. Прошло сообщение о смерти королевы Эммы-109, показали микрополис, превращенный в сплошные руины. Сильвена Темсита эта информация встревожила. Он сделал музыку тише и увеличил громкость телевизора. Затем хотел взять стакан с алкоголем, но вместо него рука наткнулась на фигурку, маленькую. Первым делом миллиардер подумал, что это игрушка, непонятно как оказавшаяся в рубке. Он повернулся и увидел на столике двух микролюдей, которые тоже смотрели новости. — Сделайте еще громче, — попросил тот, что стоял справа. И Сильвен Тимсид в компании с двумя МЧАми стал смотреть новости дальше. Первые результаты проведенного ООН расследования подтвердили, что бомбу действительно сбросил венесуэльский туристический лайнер, бомба была иранского производства, а руководство операции осуществлял Китай. Источники, по словам репортера, сообщали, некий агент под пытками иранцев признался, что МЧ присоединились к лагерю Ян, после чего президент Чанг принял решение, казавшееся ему неизбежным. Таким образом, следователи ООН недвусмысленно указали на три страны – Иран, Китай и Венесуэла. Потом репортер пересказал «Одиссею храбрый М109», подчеркнув, что из всех микролюдей ей суждено было стать первопроходцем и проделать огромный путь от обыкновенного лабораторного образца до королевы независимого государства, располагавшегося на Азорском архипелаге до тех пор, пока его не смел с лица земли взрыв атомной бомбы. Включив повтор, Сильвен Тимсид и М. еще раз посмотрели Выпуск с начала до конца. Мне очень жаль, произнес наконец капитан звездные бабочки. Примите мои соболезнования. Я не знал, что фразы проносились у него в мозгу, но озвучивать их он не осмеливался. Как венесуэльцы могли сбросить иранскую атомную бомбу на столицу Микроленда официально объявившего о своем нейтралитете. Как королева М-109 могла умереть, пройдя через такое количество испытаний? Как люди могли проявить столь черную неблагодарность по отношению к виду, который, по сути, помогал им каждый раз, когда имелась такая возможность? Как? Не зная, что сказать, Сильвен Тимпсид спросил. «Но как вы здесь оказались? Я не давал согласия включать МЧ в число пассажиров. Мы — НСБ». «Что-что?» «МЧ — НСБ. Это означает «на случай беды», — сказала женщина». «А беда уже случилась», — отозвался мужчина. Сильвен Сит окинул их заинтригованным взглядом. «Идею выдвинула королева Эмма-109. Она подумала, что если на земле станет совсем плохо, то единственным запасным выходом останетесь вы, — Сильвен сказала женщина. Если точно, то наши имена Эмма 809-132 и Амадей 230-576. Но вы можете называть нас 809 и 230, сказал мужчина. При виде этих двух существ Сильвен попытался собраться. По сути, вы зайцы. И вы должны знать, что в соответствии с Хартией мореплавателей пассажиры, тайком пробравшиеся на корабль, подлежат немедленной высадке в ближайшем порту. Таким образом вы сойдете в первом же порту. Сильвен Тимсит улыбнулся. «Вообще-то это вон там, в двух световых годах от нас». Мы прибудем туда через 1200 лет, а пока, в соответствии с той же хартией мореплавателей, применимой и для космических полетов, вы получите пропитание и кровь, при том, конечно, условии, что вы будете принимать активное участие в жизни на борту. Он еще немного подумал и добавил. Впрочем, мы поступим иначе. Он открыл ящик стола и извлек из него две магнитные карты. «Я принимаю вас в ряды, граждан, звездолета «Звездная бабочка-2» в качестве политических беженцев, которым удалось избежать катастрофы. Подобная ситуация в Хартии мореплавателей тоже предусмотрена. Он протянул руку, но на полпути удержал ее». Это наделит вас не только правами, но и обязанностями. Но вам нужно поклясться в верности делу мотыльков. Микромужчина нахмурился. «И что она собой представляет эта ваша клятва? Данный термин мы унаследовали из времен рыцарства». А означает он, что я для вас буду непререкаемым авторитетом. Вы обязаны хранить верность мне, уважать меня и подчиняться. Вам придется не только участвовать во всех работах по обеспечению жизнедеятельности корабля, но и делать все от вас зависящее, чтобы человек или микрочеловек реализовал в новом мире Нашу конечную цель. Вы должны помогать мне поддерживать такие ценности, как мир и человечность, присущие нашему сообществу, а впоследствии, разумеется, способствовать колонизации новообретенной Земли. Эмма-809 преклонила колено, ее примеру последовал и Амадей. 230. Они застыли в ожидании жеста Сильвена, точно так же, как оруженосы был их времен ждали, когда их плеча коснется шпага, чтобы ощутить себя рыцарями. Сильвен Тимсит возложил им на лбы, ладони и провозгласил. Да продлится жизнь человеческая во вселенной, Будьте защитниками человечества по мере своих возможностей, точно так же, как мы в меру наших, будем защитниками вам. Затем он отдал им магнитные карты. С этого момента вы, М-809, и вы, Амадей-230, официально становитесь гражданами космического корабля «Звездная бабочка-2». Но, невзирая на это, остается вопрос. Как вам удалось так долго скрываться и ни разу не попасться никому на глаза? М -м, звездолет просто огромен. К тому же преимущество уменьшенных в десять раз размеров в том и заключается, что нам в десять раз легче спрятаться». «Война между коалициями Инь и Ян повлекла за собой множество жертв на борту корабля, и я думаю, что парочка дополнительных пассажиров, способных принять участие в восстановительных работах, принесут немало пользы, особенно если им дано забраться туда, куда великим не под силу», — признал капитан. «Двое НСБ...» превозмогая душевную боль от того, что им пришлось стать сиротами своего народа, в знак согласия кивнули миллиардеру-исследователю космоса, подтверждая, что отныне он может на них всецело рассчитывать. «Укажите курс, и мы сделаем все, чтобы космический корабль с пассажирами добрался до пункта назначения», — заявила микроженщина. Сильвен Тимсид повернулся к иллюминатору и показал на треугольник, образованный тремя звездами, в его центре едва заметная, будто подмигивала четвертая. «Мы летим туда», — сказал он. «Вокруг этой звезды и, предположительно, вращается пригодная для жизни планета. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Иначе вся наша затея просто лишена смысла.